Глава 7. Издержки воспитания. Никогда не знаешь, что в действительности случайность, а что твой подсознательный план. После посадки у меня заедает ремень безопасности. Пока люди вскакивают со своих мест, вынимают рюкзаки из сумки из багажных отсеков, и остражаясь с металлической пряжкой, то ли это её заклинило, то ли моя судьба соизволила проснуться. Почему судьба Да потому что когда мне удаётся отстегнуться и, зажав в руке босоножки, вылезти наконец в проход, мой нос утыкается ни в какую-нибудь любую спину, а в одну вполне определённую. Я сразу притормаживаю, чтобы пропустить кого-нибудь вперёд, загородиться живым барьером, но за мной никого больше нет, все уже вышли. Меня задержал ремень Алео Керл со своим костылём, который в данный момент просто немыслимо медленно ползёт к выходу. Почему я ощущаю его тепло? Он близко, но не настолько, чтобы жар его мужского тела горечил в моих щёки. Я хмурюсь и делаю шаг назад. Жду, пока кэрл, а за ней лел пройдут достаточно, чтобы мне не нужно было дышать ему в спину. А главное смотреть на неё, его шею, затылки. Господи, прости меня грешную. Задницу тоже. Да. И как только между нами образуется метра 2 пространства, он не оборачивается, нет, только немного поворачивает голову в сторону, чтобы боковым зрением определить, есть ли кто-нибудь позади него или нет. И я задаю себе вопрос: почему я делаю то, что делаю? Что со мной не так? Откуда вдруг это ребятчество? Чего я боюсь? От чего так яна пытаюсь защититься, что в ход уже пошёл полнейший инфантилизм. Магдалена прощается с Кел, натянутой улыбкой. Для Лео же на её лице целое полярное сияние и карточка в руках. Позвони мне, робко просит она, сладко взмахнув ресницами. Он кивает в ответ. Ещё раз спасибо за бутерброд. Всё то время, пока мы шагаем по звёздному покрытию рукава, я не могу оторвать глаз от его руки, сжимающей номер её телефона. Господи, говорю себе. Это совершенно посторонние мне люди, случайные попутчики. Какое мне дело до возможного продолжения их общения? Но моё воображение очень живое. За время созерцания карточки, зажатой в руке Лео, от начала телетрапа и до его конца, оно успело от снять целый эротический фильм. И в процессе просмотра этого кино меня терзает ничем не обоснованное и с трудом объяснимое чувство, пакостно ползающее где-то под ребрами. Снова досмотр, снова вынь телефон из сумки, сигареты и зажигалку из кармана. Пять евро, завалявшиеся в другом кармане, предательски звенят при прохождении рамки. Я сдаю их и все равно звеню. Мне велят разуться, но и это не помогает. Длинная тощая девица с лицом нациста указывает мне чёрной резиновой палкой на кабину индивидуального досмотра и довольно грубо бросает что-то на немецком. Я не понимаю, говорю, хотя отлично всё поняла. И с ещё большим раздражением девица разъясняет по-английски: "Туда". Мне очень хочется ей что-нибудь сказать, но я вижу прищуренные глаза Лео. натягивающего ремень на свои джинсы, и в прямом смысле зажимаю язык зубами. Девка облапывает меня с особой тщательностью, не обходя вниманием даже интимные места, и если бы не церберская рожа, я бы точно заподозрила её в лесбийской ориентации. Страстно хочется прокомментировать её унижающее мои честь и достоинство действие, но разве же можно этому мужику быть таким медлительным? Я уже сняла и снова надела юбку, дала щуплетливчик а он всё ещё засовывает свои ноги в ботинки. Не могу при нём. К тому моменту, когда австрийский досмотр оставляет меня в покое, так и не определив, кстати, что во мне звенело, может, спираль, Лео уже нет, но и желание общаться с досмотрщиками тоже. Мои мысли занимают пять евро и надежда, что на них удастся купить что-нибудь съедобное. В родном канадском самолёте, конечно, должны хорошо покормить, но когда это будет? Рейс только через 4 часа. Денег мне хватает на пачку печенья. Причём выбираю я по цене и по объёму, не читая названий. В коробке оказывается обычные солёные крекеры, а на воду денег уже нет. Но проблемы разумно решать по мере их поступления, поэтому, отыскав свои ворота и убедившись, что на электронном табло написано Торонто, время посадки и номер рейса совпадают с моими, и я усаживаюсь на пластиковые сидения у самой стеклянной стены любоваться на посадочную полосу. Вдалеке, уже за ней, раскинулись сочные зеленые поля и разбредающиеся за горизонт цепочки белых ветряков. День ясный, солнечный. И в сочетании с лазурной синевой неба картина очень даже умиротворяющая. Мне нравится это место. Тут тихо, спокойно, почти никого нет и довольно прохладно. Я жую печенье и пытаюсь подсоединиться к сети Wi-Fi аэропорта. Как вдруг рядом кто-то так грузно усаживается, что меня даже слегка сотнуло. Но не совсем рядом, между нами ещё одно сиденье и коробка печенья, но места вокруг более чем достаточно, чтобы вот так прижиматься. Поднимаю глаза и даже не удивляюсь. Он не смотрит на меня, целиком и полностью сосредоточен на своём планшете. Изредка, но регулярно отрывается на пару секунд, заглядывает в телефон, будто проверяет что-то. К нему подкатывает девушка с небольшим красным чемоданом. Ручная кладь. Ну вот, опять. Думаю. Простите, вы не присмотрите за моим багажом? Просит его. Нет. Я всего на пару минут отойду. Я вас не знаю. Качает головой. Мало ли что у вас там. Кивает в сторону крошечного красного чемоданчика. «Я уже прошла досмотр безопасности». Ноль эмоций. Пялится, не шелохнувшись. Но памятник послушному гражданину не иначе. «Если бы что у меня и было из запрещенного, это давно бы нашли». Взывает к его разумности. Никакого эффекта. «Там конфеты, шоколад, мармелад и пару пачек печенья со вздохом». Мой парень где-то застрял в duty free, а мне капец, как в туалет приспичило. Нормальный мужик сейчас бы улыбнулся, поднял бы брови, изображая удивление, стал бы шуточки отпускать. Посты не смешные, да без разницы какие. Главное, не сидел бы с туканом, какой-то эмоциональный чурбан, ей-богу. Да он и в постели не бось, своя. Успеваю подумать. Девушка я вас не знаю. Присматривать за чужим багажом запрещено правилами аэропорта. Пассажиры самостоятельно несут ответственность за своё имущество. Я могу посмотреть, если хотите, предлагаю ей. Он смотрит на меня как на дуру. Да-да, говорю. Никаких проблем. Оставляйте чемодан, я пригляжу. О, спасибо вам огромное. Я быстренько. Приложение YouTube маячит уведомлением о новых сообщениях. Пользователь WTF Leo прокомментировал ваш комментарий. Мое сердце замирает впервые за очень долгое время. Я не помню, когда в последний раз испытывала это. Распирание грудной клетки, напряжение дозвона в ушах, предвкушение, страх снова разочароваться и бессмертная надежда, что на этот раз WTF Leo найду. Ты только мне помоги. Немного. «Я верю в судьбу». Лео, Эд Харли. «Мои глаза не видят, память не помнит, руки не могут пошевелиться, а уши слышат только гул собственного кровотока. Я жду». «WTF Leo» подписался на вас. «WTF Leo» хочет отправлять вам сообщение. «Разрешить?» «WTF Leo» нравится ваша история. WTF Leo 22.000 подписчиков. Это закрытый аккаунт. Подпишитесь на этот аккаунт, чтобы смотреть публикуемые здесь фото и видео. 22.000 подписчиков и закрытый ак. Серьёзно? На аватаре красивая мужская спина в красной футболке и фрагмент затылка. Волосы тёмные и давно не стрижены, концы вьются. Он смотрит в сторону, и всё, что можно разглядеть, только подбородок. Очень молодого человека. Мои пальцы отчаянно пытаются растянуть проклятый кружочек, чтобы получше рассмотреть лицо, но он с заразой не увеличивается. Детали тоже плохо видны. Фото, похоже, сделано на берегу моря или океана. Точно не разглядеть. Подписаться. Эд, Дабл Ю Ти Эфлео, нравится ваше фото. Интересно, на что он сейчас смотрит? Это камень? Просто рисунок спрессованных в этом булыжнике пород напомнил мне перламутр. Пришлось попыхтеть, но все же удалось поймать момент, когда волна только-только отошла, обнажив его на кирпичном песке пляжа. Я даже помню, где это было. В местечке под названием Сестре Леванте. Эд Дабл Ютеф Лео. Нравится ваше фото? Эд Дабл Ютеф Лео прокомментировал ваше фото. Эд-дабл-ю-ти-эф-лео. Что это? Эд-Харли. Шампунь. Бутылка с шампунем, вид изнутри. Там даже марку видно, если приглядеться. Эд-дабл-ю-ти-эф-лео. Нравится ваше фото. Но выяснить, что жена этот раз он лайкнул, я не успеваю. Слышу хруст. Поднимаю голову и вижу, как мой сосед-спаситель, Сноб, жрет печенье из моей коробки. Господи, думаю, это ж надо. Такой состоятельный мужик, а не мог придумать оригинальные повод для подката. Красноречиво пялится на него в ожидании, но он молча хрустит моим печеньем и не думает отрываться от своих занятий. Интернет-страницы в его очках мелькают как шальные. Если и был в его планах повод для общения, то он, похоже, уже напрочь о нём забыл. Чего не скажешь о крекерах. Долги, конечно, нужно отдавать, но Я не люблю делиться едой. Нет, мне не жалко пары печений для мужика, если он голоден, а особенно, учитывая его плечо, не сладкий для меня момент, но повторяю, я не люблю делиться едой. И денег у меня больше нет, а впереди ещё 4 часа мытарств. Ладно, думаю, если бы и не сноп, проблемы у меня бы были бы куда как серьёзнее, нежели пустой желудок. Но в столь редкий момент моего альтруизма Мужик снова тянет руку к коробке, выуживает из нее сразу два крекера и оба закидывает в рот. Кхм-кхм, не выдерживаю я такой расточительности. Он отрывается от своего планшета и вопросительно смотрит на меня. Вот это наглость, думаю. Нет, все понятно, нас в некотором роде уже объединяет инцидент, и даже не один. Ну, елки-палки, мог бы попросить... Не дождавшись пояснения к моему «кхм-кхм», он молча возвращается к своим занятиям. Одной рукой, той, которая не в печенье, и, кстати, левая, набирает текст. Второй снова окунается в мою коробку. Даже к себе ее поближе придвинул гад. Теперь мне ясно, как день, что Сноб и не думал искать поводы для бесед. Он тупо хотел жрать, что и делает, не стесняясь. И этот человек обвинил меня в наглости, Я так громко соплю, что слышно, наверное, на посадочной полосе. Да что там. Самой Вене наверняка слышно. Но только не на соседнем сидении. Он злит меня. Он сам. И самое тошнотворное из всех сегодняшних событий то, которое лежит в заднем кармане его штанов. Кусок картона с номером телефона стюардессы австрийских авиалиний. Про глоту плевать на мои чувства. Я набираю полную горсть печенья, За ним не угонишься. Такая прорва. Старайся жевать в ускоренном темпе. 4 часа прожить без еды это не шутки вам. Но он всё равно проворнее, наглее и прожорливее. Мне ужасно. Но вот просто до боли в дёснах хочется что-нибудь ему сказать по этому поводу, поэтому я держу рот заполненным. Стараюсь загрести побольше из уже полупустой пачки и запихать в рот. Но в него не влезает так много и так легко, как у сноба. Я уже на нерной почве глотаю даже не прожжённые, как вдруг слышу: "Последние". Не отрываясь от своего планшета, он протягивает мне половинку крекера, вторую половинку забрасывает себе в рот. "Те же я видел. Где-то я уже это видела или слышала или читала. Грейни той байки нашла свою пачку печенек в своей сумке. После того, как съела чужую. Вначале кровь приливает к мозгу, затем к щекам. Но моя венецианская сумочка способна вместить только айфон и кредитку. Красная коробка даже в прессованном виде в неё бы не влезла. Выдыхаю, но зная, как непрост этот сноп, выдыхаю не до конца. Мозг продолжает работать. Из возможных вариантов он предлагает только один. Кресло справа от меня. Я поворачиваю голову и вижу пачку печенья. Облокотилась сволочь в бочку маспинку сиденья, нарочно спряталась от моего бокового зрения. Нет, ну вот неужели нас так много на земле, что мы повторяемся? Сижу прямо, смотрю на разгоняющийся за стеклом самолёт. Ещё немного, и оторвёт колёсики отвзлёт на посадочной полосы. А этих ветряков, лопасти иголки, а у меня жар. Нет, сегодня точно особенный день для человека, очень много лет не краснеющего, сделать это дважды за день событие. И вся жизнь чему меня и научила, так это не ронять лицо. Открываю картон, разрываю внутренний пластик и ставлю коробку слева от себя. Рядом с пустой на нашем импровизированный столик. Мы ждём свой самолёт почти с комфортом. Я даже успеваю на пару секунд напрячь мозги, сесть и придумать, чтобы сказать такого умного, но ведь и как снопу за всех сил старается не заржать вслух, решаешь, что ситуация обойдётся без реплики. Избыток эмоциональной энергии в моём организме делает стационарность невозможной. Мне нужно подвигаться. Чтобы стравить излишки. И я нахожу повод пустую коробку из-под печенья. Хватаю её и отправляюсь на поиски мусорки. Нахожу ближайшую почти сразу в центральном проходе терминала. Привычка заглядывать в контейнеры с мусором, наверное, умрёт теперь только вместе со мной. Хотя я уже годы как стандартный член общества с приличной зарплатой, квартирой и местом для парковки. Если финансовая траектория моей жизни будет оставаться прежней, вскоре обзаведусь и местом в Марине где-нибудь в Китселана». Так вот, пока рука забрасывает коробку из-под печенья в контейнер, мой зоркий глаз успевает заметить в куче мусора одну определенную картонку. Видела я ее какие-то миллисекунды, но уже не в первый раз. Двумя пальцами приподнимаю свою коробку, и точно. Под ней лежит она, Магдалена из австрийских авиалиний.